Голова двадцать шестая Даша Прибежала в цирк с полным пакетом конфет. Пока всех родственников угостила, остались только две. Мне и Лами Розочке. Иногда я балую любимицу сладеньким. Про крестного тоже не забыла. Он как раз испытывал магическую шляпу с эффектом черной дыры, в которую все помещается. И по мановению волшебной палочки исчезает бесследно. Конфета отправилась туда же. Правда, потом всё вернулось к довольному волшебнику через воронку под зеркальным столом. Пока не сильно занят, решила выяснить свои подозрения. Крёстный, ты мне должен объяснить действия по поводу шпильки. Вытянула из волос и показала на дело рук волшебника. Что конкретно надо, Дошунь, я не пойму. Он ещё и удивляется. Думала, кого-кого, а крёстного ничем не удивить. Девушки лучше в таких безделушках разбираются. Не очень-то мне верится, что вещица простая. После чего начались мои гонения стрелком. Оливка и попадание имеют место. Но вдруг именно шпилька притянула. Кстати, в нее же и стукнула оливка. А что это значит? А то! После твоей шпильки со мной происходят странные вещи. Такими и считаю. Особенно свою неконтролируемую реакцию на стрелка. Должна ведь злиться на него, а вместо того, как дурочка жду завтрашний день, меньше часа, как расстались. Беда со мной, ох, беда. И одного из виноватых, кажется, нашла. Ну не на меня же всю бочку валить. Вот как ты подарил, так и пошло, поехало. Каждый день перед выходом вставляю в волосы и натыкаюсь на приключения. Ещё и какие приключения? Со стрелком вообще не соскучишься. Так ты снимешь шпильку и проверь, подсказал волшебник, вытягивая из чёрной дыры кролика. Кролик подержал мотнув ушами. Сейчас мне мало чем поможет. Уже встряла как страус. Там же надпись: волшебство в твоих руках. И я хочу понять, что ты сделал со шпилькой и на кого она работает. Может, применил магию? Ведь он способен, Крёстный умеет поражать. Помню, в детстве болела и мечтала увидеть розового пони. Крёстный палочкой помахал, прошептал заклинание и подвёл к окну, а там там бегал и рызвился пони ярко-розового цвета. Не померещилось же мне. Даша, допустим, я применил магию. Крёстный понял, что я не отстану быстро, и уселся в кресло вместе с кроликом. Теперь сама припомни, как вела себя. Никакое волшебство руками не делала, никуда не влезала, как ты умеешь. тиха и терпеливо на всё реагировала. С моими проблемами куда там тихо оставаться? Некоторые вывести умеют. Шпилькой я пользовалась иногда. Это было. Даже теряла и вернулась она ко мне с новыми приключениями. Умалчиваю от кого. Ты просто не представляешь, что со мной происходит. Хм. Задумчиво намотал бороду на палец волшебник, глядя, как я безостановочно круги наматываю в его кабинете и на телефон поглядываю. Вижу, что дело плохо. Рассказывать пока не хочешь? Тогда сделаем так. Доверся шпильке, я её надёжно заколдовал. Вот и подтвердилось. Пипец. Но с одним условием, продолжил дальше. Поступай так, как велит тебе сердце и следуй надписи, помогай волшебству. Поняла? Ничего не поняла. Обалдела больше. Скоро тебе обо всём расскажу, и ты поймёшь. Что помощь такая только во вред. Лучше, когда и нет волшебства, или само свершается. Ну, помнишь, как с Пони? Напомнила его фокусы из детства. Пони, Пони, порылся он в памяти. Ах, да! Конечно, помню. Старший кузен твой вызвался помочь и нарядился в костюм. Да шунь, постой, а может и не кузен? Крёстный поспешил оправдать волшебство, но я в расстроенных чувствах вылетела за дверь. Жила себе, жила, верила в реальность розового пони, и вдруг бамс, пони нет, это всего лишь кузен. «Дашка, лови!» Вот как специально. Этот же старший кузен с дружками попался на проходе, да еще и швырнул в меня мячиком из корзины, прямо в лоб угодил. Лучше бы он пони так и остался. «Тебе делать нечего?» Возмутилась из-за будущей шишки на лбу. Представляю, как белобрысый начнет приставать с вопросами. Почему-то сейчас у меня любые мысли сводятся только к нему. Занесла руку с мячиком и с силой бросила в кузена. Но он ловить не захотел и отклонился. Вместо него примёхонько попала в Елизара и тоже полбу. Дарья, если ты так моё внимание привлекаешь, то я готов уделить. Летучий прилипала принял подачу в качестве заигрывания. Теперь же не отцепится до вечера. Не цирк, а дурдом какой-то. Да, удели мне много внимания, Елизар, выдумываю на ходу. Поднимись поскорее под купол, полетай там в золотых плавках, а я буду сидеть в зале и наслаждаться. Я быстро только трос прицеплю и переоденусь. Проронил на бегу и понесся в свою костюмерную. Фух, хоть от кого-то можно легко избавиться. Жаль, что ненадолго. Со спокойной совестью отправилась к своим животным. Называю своими, потому как моё основное место в цирке это зверинец. Есть ещё прилегающий кабинет приходящего ветеринара. До конца учёбы я пока в качестве помощника доктора зверей. Свободных ушей нашлось много, чем тут же и воспользовалась. Нет, нет, вы ничего не подумайте, свидание же для поддержки. Алекс он такой, такой непохожий на всех, кого я знала. С ним всё происходит необычно, бурно и весело. Иногда волнительно, словно подбирают нужный ключик от моих запретов, и часто бесит, когда ключик находится. Только и сама уже не пойму, на кого больше срываюсь. Вот бы вас когда-нибудь с ним познакомить. Обвела взглядом слушателей. Лама радовалась, постукивала копытом, ну так всегда, когда я здесь. Обезьяны разошлись, задорно прыгали и скакали. Мотька кривился, боялся соперника. Феликс коротко рыкнул. И лошади всполошились. К встрече с белобрысым стрелком моя команда готова. Я просто помечтала, а вы поверили, призналась впечатленным друзьям. Никогда такого не произойдёт. Говорить ему ничего не буду. Чем меньше знает обо мне, тем лучше. Вечером следующего дня получилось застать родителей дома. Вместе сели ужинать, что нечасто бывает. Решила воспользоваться подходящим моментом и прояснить причину потепления к назолевому литуну. Мам, пап, не думайте, что я наговариваю на Елизара. Мне он просто не нравится. Никогда с ним не буду, так и знайте. Всё, высказалась. Пододвинула к себе тарелку и собралась дальше есть. Даша, не руби с плеча. Ты его можешь приучить к своим интересам. Мама предложила рабочий метод. Елизар вполне достойный вариант, дочь, встал на защиту и отец. Да, ему шанс. Попробуй действовать через его рефлексы, чтобы устранить свою неприязнь. Приручай постепенно. Если Феликса смогли, так и Елизара воспитаем. Сравнили умного льва с придурком звездонутом. А вы тоже дрессировали друг друга. Я знаю историю родителей, намеренно напомнила. У нас по-другому получилось. Не стала сравнивать мама. Мы только начинали работать помощниками, ссорились, не уступали ни в чём. И когда собрались переехать в столичный цирк, твой отец не отпустил меня. А я поняла, что не смогу без него. Как видишь, мы сохранили династию, счастливы вместе и помогаем цирку развиваться. Так будет и у тебя, уверенно произнёс отец, отрезая кусок от стейка. Иногда родители вообще меня не слышат. Тигров своих и то лучше понимают. Я не собираюсь с дрессировкой Елизара заниматься. Пусть найдёт себе кого и так устраивает. Меня нет. Терпеть его не могу и тратить годы на рефлексы не собираюсь. С ним я точно счастливо не буду. Аппетит весь испарился от расстройства. Вспомнился тут же Алекс. Подумать даже не могу, чтобы он согласился сам на дрессировку. Ну и мне представлять стрелка другим не слишком хочется. Разве что более открытым, без напускной наглости и в самых скрытных фантазиях – моим. С каждым днём нашей поддержки для отвыкания он не перестаёт меня удивлять, а я не могу перекрыть канал навязчивым мечтам. Сегодняшнее третье свидание снова выбило пару кирпичиков в построенной между нами стене. Катание в паре на гироскутере по набережной, поедание сладкой ваты на мосту через реку. Приходилось гоняться за ним, чтобы накормить. А потом убегать, когда догонял, подхватывая на руки. На завтра предупредил, чтобы готовилась хлопоть и голос не жалела. Теперь думай, куда меня снова затянет временный парень. Ещё настораживает. Разговорчики о первом правиле не смылись и присылает сообщение с проверкой второй день подряд. Как только рванул от чужого подъезда, петля за коулками до цирка. Не уймется, вела брысый стрелок, даже шишку заметил на лбу и пристал, вроде я споткнуться не могла. Наехать мешает приятное чувство, беспокоится обо мне. Ну, кто как, а стрелок с особым рвением. Неужели я все-таки нравлюсь ему? Или опять сахарной ваты переела? Даша, ты нас совсем не слушаешь, вытянула мама из мысли о стрелке. Время подумать у тебя есть. Вернулся к обсуждению моего участия, папа. Лучше бы с Елизаром пару создавали. Но если совсем не сложится, присмотрись и к другим цирковым. Помимо Елизара, мы взяли на годовой контракт ещё троих жонглёров и пятерых гимнастов. Хлыстом ещё никого из них не огрел, а значит, парни вменяемые. Отличный тест на вменяемость. Как раз в нашем цирковом стиле. Ну бывает же такое, когда стиль меняется. А вдруг я захочу встречаться с парнем не из цирковых? У нас же могут быть исключения в династии. Только сидели родители и непринуждённо болтали, обсуждая после меня планы на завтра. Тут же побросали вилки. Зачем? Ты что, хочешь бросить семью? Отец стукнул кулаком по столу. Даша, только не говори, что успела найти чужака. С мольбой в голосе попросила мама и протянула мне упаковку зефирок. Почувствовала себя зверьком перед прыжком в огненный обруч. Так они работают в паре. Отец строго и требовательно, мама мотивирует чаще пряником. Но оба не дрогнут, устраняя проблемы. Слабости дрессировщикам чужды. Не то, чтобы я конкретно Алекса имела в виду, пока хотя бы для себя понимание. И вот, получила. Нет, ни с кем я не знакомлюсь для отношений. Кругом же одни чужаки, куда им до нас? В попытке не выдать настоящие мысли без разрешения сбежала к себе в спальню. Ничего нового, удивительного и поводов для злости. С детства внушали, что семья прежде всего. Почему тогда сейчас, как никогда, обидно? Ведь я люблю цирк всей душой люблю. Терять не хочу своих зверей, только как бы самой не оказаться в запертой клетке. Перед сном ко мне заглянула мама и доверительно просила не делать ошибок. Никто подолгу из гастролей не ждёт. Есть много примеров, когда распадаются пары. И наш цирк удалось сохранить только благодаря семейному делу, которому мы учимся с раннего детства. Я поняла, мам. Просто в вашей династии моя участь остаться одной. Ну ничего, зато будем вместе. Обняла родительницу, пытаясь показать, что смирилась и осталась довольна. Мама перед уходом расслабилась и напомнила, какие мои годы. На гастролях съезжается много молодых артистов, и все у меня впереди. Главное, что поверили. Пусть мы не встречаемся с Алексом по-настоящему, хотя иногда стирается грань между нами, та, где мы прикрываем поддержкой. Он обнимает меня, зарываясь носом в волосы, а я скрываю свою улыбку, прижимаясь к его груди, слабость, на которую не имею права. и фантазии, в которых нет места волшебству. Крёсный точно напутал что-то со своими фокусами. Надо бы прекратить и оборвать нашу связь. Как я смогу до конца недели? Я же с ума схожу в ожидании встреч. Ещё чуть-чуть и всё. Честно, честно, только бы не попаться. Но у меня же всё под контролем. В универе я как-то выдала своё настроение в столовке. Дуешься, что я тебя вчера обогнал на набережной, мишень? прошептал на ушко Стрелок, пробираясь рукой за мою спину. Я тебе поддалась, Стрелок, поддразнила. Тоже мне победителя. Больше пощады не жди. Ещё утру твой хвастливый нос. Слабость при стрельке показывать не хочу. Да и нельзя мне так проще дистанцию сдерживать. Хочешь, чтобы я от страха тут валялся, как обычно? Посмеялся надо мной хвостом белобрысый. Всё ему шуточки, да мои железные алиби сотрясать. Уже устала склеивать латками. Подружки перевели на нас взгляд и хихикая наблюдали. Дружки из шайки хищников тоже косились, подбадривая обнаглевшего временного парня. Быстрей руку убери, мне нельзя так сидеть. Могу подавиться. Повертелась на стуле. А то разошёлся, прямо в столовке обниматься лезет. Кто потом за меня три курсовые напишет? Ничего, Мишень, давись, потом спасу. Ну разве не на хаул после этого? Взял и крепче обнял по-свойски. Пф, попробуй такого дрессировать. Пришлось кофейный стакан у Ангелины отобрать. Наши опустели. Будем рефлексы вырабатывать. Занесла над белобрысой головой предупредительно. Угрожаешь, Дарья? Усмехнулся Стрелок. Руку убрал. но недалеко. Отобрал сэндвич у Кира. И что будем делать? Засмеялись вместе над нашими попытками друг друга приручать. С вами сидеть вообще опасно. Кир забрал сэндвич, пододвигая к себе. Даш, лучше у Марка стакан отбирай. Ангелина спасла свой лад и вызывая возмущение у брутального хищника. Под новые разборки друзей смогли еще немного пошептаться. Буду ждать свою временную девушку на нашем месте. Хотелось опять подразнить, но слова о нашем приятно кольнули. «Мне тоже поскорее хочется встретиться». Так и сдала себя, не сдерживаясь. Со всех сторон покрылась тайнами, и все из-за знакомства с Белобрысым. Где он взялся на моем манеже? Кто его позвал в мою сумасшедшую жизнь свободной девушки? Без спроса вломился и правилами забросал. Успокаивали мое волнение удачные совпадения. Домой мы ездили всегда с подругами вместе. Но вот уже неделю, как я с утра думаю над отмазками, а потом Милиса первая называет причину, почему поехать не сможет. Всегда разные у неё. Ангелина то в библиотеке хочет задержаться, то по просьбе куда-то отлучается. Вникать мало удаётся, я же вся на нервах. Просто вижу, что троица ведёт себя спокойно и ничего подозрительного не нахожу. Главный подозреваемый это я. Поэтому думаю, как бы самой не попасться и спор не продуть, и от цирковых надёжно встречи скрыть. Девочки, я сегодня в приют животных хочу съездить. Там, э, -э новых котят привезли. Милиса после учёбы нам выдала новый повод уехать отдельно и быстренько поспешила первая. Даш, давай вместе в торговый центр поедем. Мне нужно платье выбрать. Ангелина застала меня в расплох. Сегодняшний день поддержки натыкался на препятствия. Ещё не началось свидание, а я уже дёрганая как палка в кипятке. Очень хочу с тобой поехать за платьем, Ангелина. Так бы и сделала. Но срочно надо бежать в цирк. Дядя просил не задерживаться. Вру всем и вру, стыдно-то как. Ты сама не покупай, присмотри варианты. А на выходных вместе отправимся. выкрутилась еле-еле, не обидев подружку, проследила, как она скрыётся в метро, и бегом-бегом понеслась к временному парню. Странное волнение приняла за любопытство. Куда же сегодня отправимся? Нет повода вдёргаться, ведь я домой приеду вовремя.